56. О куколках. сказывают, что наступает возраст, когда уже слишком поздно для любви. Это не значит, что нельзя больше любить. Можно. Но это уже совсем другая любовь. Она остывшая, как потухший пепел. Некоторые люди порой пытаются этот слабейший жар раздуть. Такой огонь, однако, вспыхивает лишь на мгновение. А тот, кто на него дует, рискует обжечь себе губы. Девушка с бесцветными волосами прибыла в усадьбу за Шелей. Говорили, что она его любовница, но пан Богуш не обращал внимания на то, что треплют злые языки. Он велел запереть Якуба в карцере, а девушку взял к себе. В первый же день он велел прислуге приготовить полдник в саду. Времени на то, чтобы привести конфеты из старного не хватило, но испекли шарлотку и подали ей еще теплой, а к ней хлеб с маслом и вареньем. Девушка молча съела все, что только было перед ней поставлено, и запила это четырьмя чашками кофе, которые добавила почти такое же количество сладких сливок. Пан Богаш пил только чай из пышущего самовара. Кофе и сладкое он уже давно не употреблял, потому что после них даже на следующий день не прекращалось жжение в пищеводе. Он пил чай и смотрел. «Это она? Не она?» Столько времени прошло, и все изменилось в мире. Все, и больше всего он сам. Даже в Мальве сохранилось так мало от Мальвы, как будто ее кто-то заколдовал. Но как заколдовать заколдованную девушку? Или это была вовсе не Мальва, хоть очень на нее похоже? «Кто ты?» спрашивает пан Богуш больше себя, чем ее. «А кем ты хочешь, чтобы я была?» отвечает Мальва, и голос у нее очень низкий, совсем не как у молодой девушки. «Я не хочу, чтобы ты была тем, кем я хочу. Просто скажи мне, ты Мальва или просто похожа на нее?» «Я могу быть Мальвой. Он тоже меня так называл. Я должна была стать хозяйкой поместья. Так он мне обещал» а он сделал меня простой девкой в своей лачуге. Ты мне не ответила, а хозяйкой ты будешь. У тебя будет и поместье, и наряды, и лошади, и прислуга. Завтра я велю тебе привести самые красивые наряды из Старного или Кракова. Хочешь из Вены? Я приказал подготовить для тебя комнату рядом с моей спальней. Ты можешь пойти туда, когда захочешь. Я приду к тебе вечером». Мальва стряхнула с себя маску безразличия, на ее лице появилось выражение детской жадности. Она съела еще немного печенья и ушла, не сказав ни слова. Начавшийся дождь забарабанила крышу веранды. Викторин потягивал чай и смотрел на капли, рассекающие наискось воздух и бьющие в осенний сад. Чай имел терпкий вкус и вязал язык. Только спустя некоторое время Викторин заметил, что он пьет одну заварку. Он вздрогнул, сплюнул и побрел по усадьбе. Из окон кабинета он еще раз окинул взглядом двор. Закованный в колодке Якуб мог под дождем, свесив голову, как старый конь. Днем шелю выставляли на показ другим хамом в назидание. На ночь его затаскивали в карцер, то есть в небольшую землянку без окон, там же ему давали миску с едой раз в день, как собаки. Однако жена Якуба приходила день за днем с хлебом, пивом и одеялом, которым она накрывала шелью, когда шел дождь, то есть почти всегда. Управляющий Михайло как-то высек ее ореховой розгой, которую держал для баб и детей, но Викторин запретил ему бить и прогонять женщину. Теперь она сидела рядом со своим мужем. И так продолжалось до темноты. Иногда при арестанте находился и пан Станислав Богуш. В первый же день шеленого карцера ясновельможный пан Станислав велел отвести их к колодкам. Викторин сам вез коляску, постоянно интересуясь, чего еще желает Нестор рода богушей. С некоторых пор пан Станислав все чаще погружались в ступор и уходили в странные миры в собственной голове. Тогда они что-то бормотали бессвязно, а взгляд их становился плоским, тусклым, лишённым той искры, что отличает глаза людей от глаз животных. Пальцы левой руки мяли чётки, те, что надеваются на палец без начала и конца. Пан Станислав так молились непрерывно, снова и снова. То утро викторин подвёз пана Станислава к колодкам Шелли. Лицо Якуба так и оставалось опухшим после обжинок, а под глазом чернел большой синяк. «Сын мой возлюбленный!» Старик благословил Якоба левой рукой, потому что правая у него полностью отнялась из-за паралича. Говорил он с трудом, медленно пережевывая каждое слово, но разборчиво, иногда даже со смыслом. Якоб сплюнул Станиславу под ноги. «Если я такой возлюбленный, то прикажи этому ублюдку освободить меня!» — прохрипел он и пусть он выметается нахрен немедленно отсюда. Это не его усадьба. Мой возлюбленный сын, на чердаке ты запер меня, чтобы я плющом зарос. Но я прощаю тебя, да, да, прощаю. Слезы потекли по лицу старика. «Да вы охерели совсем с этим своим прощением! Один другого стоит! Прочь с глаз моих долой! Вон, сука, вон, вон!» «Пойдемте, он так и будет плеваться и лаяться», — тихо сказал Викторин Станиславу, но тот лишь посмотрел непонимающим взглядом. «Сын мой возлюбленный», — проскрипел старик, снова посмотрев на Якуба. — На чердаке ты запер меня, чтобы я плющом зарос. Викторин повез коляску обратно в усадьбу под летящие в спину проклятия шели. Чтобы я плющом зарос! — Станислав стукнул действующей рукой по перилам. Но не заросли. Голос Викторина был спокойным, теплым, как мед. — Да, не зарос. Пан Станислав немного успокоился и вновь взялся за четки. Год поражал октябрем, Мальва не отдарила Якуба ни единым взглядом. В новых платьях она прогуливалась по двору прямо перед его носом. Она делала вид, будто не видит, как Шелли не спускает с нее глаз. Она, верно, хотела, чтобы Якуб позвал ее, стал добиваться ее внимания. Тогда она могла бы пройти равнодушно мимо, и ее молчание было бы как пощечина. Тогда она встала бы на крыльце рядом с паном Викторином, одетым в безупречно белый сюртук. Она ласкала бы губами щек у пана Богуша, или нет, лучше мочку уха его. И этот поцелуй стал бы ее криком Шели. «Смотри, это он сделал меня хозяйкой!» «Он сделал то, что ты только обещал, потому что вместо хозяйки ты сделал из меня только шлюху!» Но Шели не произнес ни звука, он только смотрел. Пан Викторин Богуш иногда задавался вопросом, настоящее ли это Мальва, ибо шли дни, а двор не зацветал. Напрасно он искал следы той буйной растительности, что много лет назад окутало все поместье. Викторин помнил то цветочное безумие, но вспоминал его скорее как сон. И неудивительно, ведь тогда он даже не был Викторином, он был кем-то чужим, тем, кого даже не хочется вспоминать. Но с этой новой мальвой на ковре не распускались маки, а под потолком не слышалась поздняя песня дрозда. Даже комнатные папоротники и пеларгонии выглядели так же бледно и грустно, как и всегда. Чтобы хоть как-то помочь волшебству, Викторин, пока еще было тепло, собрал в саду гусениц, парусников, посадил их в банки с побегами терновника и отнес на чердак, чтобы они спокойно окукливались, потому что на чердаке было в меру прохладно и в меру тепло. Мудрые книги утверждали, будто бабочки-парусники не встречаются в бескидах, но авторами этих книг были в основном французы и немцы, что они могли знать о бескидах. Викторин часто заглядывал в банки и рассматривал коричневые набухающие тельца куколок. Они ничуть не были похожи на живых существ. Они скорее напоминали сухие листья свернутые в трубочки и привязанные тонкой шелковой нитью к веткам внутри банок. Ни один орган чувств не подсказывал Богушу, что в этих сухих оболочках кипит жизнь, что происходит некая странная трансмутация или даже транссубстанциация. В превращении мерзкой гусеницы в многоцветную бабочку есть нечто священное, и, наблюдая это чудо, можно легко поверить в небеса обетованные и прочие сверхъестественные вещи. В грязные и мрачные ноябрьские дни Викторин выносил куколок вниз по одной или целыми банками и оставлял на каминной полке. Спустя некоторое время куколки набухали, под твердым покровом начиналась пульсация. Потом оболочка трескалась, и из нее выходила новая жизнь, влажная, трепещущая и многоцветная. Бабочки расправляли крылья, похожие на смятые фантики, медленно и неуверенно, словно не веря до конца, что крылья принадлежат им. Что не нужно ни у кого спрашивать разрешения летать. И едва поняв это, бабочки одна за другой устремлялись в полет, без сожаления оставляя шелуху прежней жизни. И увидел викторин, что это хорошо. Вскоре усадьбу наполнили бабочки-парусники с жесткими будто картонными крыльями, желтыми в обравлении чудесных синих и красных пятнышек. Богуш повсюду расставлял блюдечки с капельками разведенного в воде меда. Прислуга вскоре привыкла к этой новой причуде хозяина. Молодежь посмеивалась, а старики, помня былую суровость и жестокость Богуша, Восприняли эту блажь с облегчением и радостью, пусть уж лучше их благородие разводят бабочек, чем бьют челить и насилуют девок. Мальва иногда сажала бабочек на палец и равнодушно их рассматривала. Да, они были красивыми и даже казались занятными, но ненадолго. Ей гораздо более был интересен статус хозяйки поместья, чем эти лошади и наряды, и помады, которыми она прежде не пользовалась, так как красота ее юности была ярче всех французских пудр. Пан Викторин разочаровался и перестал кормить бабочек. Вскоре паркет в усадьбе покрылся желтыми мертвыми тельцами. Прислуга собрала их и выбросила на помойку. Однако по ночам Богуш продолжал приходить к Мальве и делал с ней всякие дела, но спальня так и не заросла луговыми цветами. Так Викторин понял, что это не настоящая Мальва, а потом начал думать, что и сам он уже не настоящий. Он изменился и постарел, а некоторые вещи в мире возможны только в молодости. Ночами, правда, ему по-прежнему было хорошо, и этого вроде было достаточно. Так бы Викторина продолжал думать, если бы не восстание. В начале ноября в Сидлисках съехались представители шляхты, в частности, пан Доминик Рей и пан Генрик Богуш, брат Викторина, уволенный с прокурорской должности в Кракове за деятельность, направленную против монархии Кайзера. Известно, что пан Генрик играл в конспирацию, создавал тайные клубы и общества по образцу шотландских лож, клуб Великой Польши, союз польского народа, куда допускалась, разумеется, лишь благородная шляхта. Эти господа собирались по ночам на краковских чердаках и в грязных фригелях, чтобы при свете свечей читать Мацкевича и мечтать о Великой Польше, Польше от моря до моря. Проверенные дворяне оказались, однако, недостаточно проверенными, и кто-то успел донести. Пана Генрика арестовали и собирались вывезти в Брно, в крепость Шпильберг. К счастью, стража оказалась подкупленной, и не успел конвой, сопровождавший младшего из братьев Богушей, доехать до ланцкороны, товарищи по конспирации освободили его, инсценировав нападение разбойников, чтобы конвоир мог убедительно объясниться перед начальством. Как выразился пан Генрик, вот смеху-то было. Обо всех своих перипетиях он рассказывал с красноречием и юмором, разгоряченный ореховой настойкой, а пан Рэй вновь и вновь взрывался хохотом и хлопал себя по бедрам. Один пан Викторин смотрел косо. «Смейся, смейся, сопляк. Не для того тебя, пан Отец, в школы всякие посылали». Не для того мы тебя кормим и содержим, чтобы ты в конфедерации играл. — Викторин, дорогой мой, твой брат давно уже сам себя содержит и свои авантюры сам оплачивает, — заметил Доминик. — И своих любовниц, — буркнул Викторин. Генрик от души рассмеялся. — А можно прожить на государственной жаловне? — Не смейтесь, господа, когда речь идет о Польше, — произнес один из чужих панов молодой, со светлыми усиками и вдохновленным взглядом пророка. Говорил он негромко, но стоило ему произнести слово, как все замолкали, даже старая, полная гонора шляхта. Звали его Дембовский, и родом он был из Кракова. Эдвард Дембовский, 1822-1846, польский писатель, философ, один из организаторов Краковского восстания 1846 года. «Польша возродится, когда король вернется», — раздался неожиданно голос пана Станислава. «Возвращение короля и уважение к Конституции. Иначе Польши не быть». «Крестьян надо раскрепостить», — заметил пан Богуш. «А нахрена?» — удивился пан Рэй. «Викторин прав», — вставил францишек Савери Прек. Почему в царстве польском провалилось ноябрьское восстание? Потому что это было выступление шляхты. А тут надо, чтобы польское дело поддержал народ. Крестьянам нужно объяснить, что это и их борьба. А, и что, Поверит? Им нужно что-то дать, отмена, хотя нет, скорее, ограничение крепостного права. Викторин пробовал и совсем недавно на празднике урожая. Обещал отменить все долги по барщине в обмен на работу при спостройке курорта. И что? И ни хрена! Все кончилось с мордобоем, потому что хам только один язык понимает — палка, ботага, а иногда и виселица. Хам по-человечески не поймет, он же скотина, а не человек. «Нам придется пообещать, иначе это сделает за нас кайзер. А время идет. Нынче вся Европа бурлит». Весной Галилея вспыхнет. Глаза Дембровского загорелись. «Возвращение короля и Конституция!» «Весной?» — показал пальцами Прек. «Как можно скорее, хотя бы в феврале. Пламя борьбы зажжено будет в Кракове, но от него разлетятся искры по всем землям австрийского захватчика. Тогда в феврале...» — Прек поднял стакан вверх. «Польша грядет, она уже на пороге!» И тут действительно дверь распахнулась настежь, но вошла не Польша, а Мальва. Она остановилась в проеме, окинула вельможных панов равнодушным взглядом и надула губки. — Ты придешь ко мне? — просила она Викторина. — А то я все жду и жду. Я согрела твою кровать. — Посмотрите на него, а меня еще любовницами попрекает! — воскликнул пан Генрик. А пан Доминик взревел от смеха, аж лицо покраснело и лоб вспотел. Известно, что у помещиков были содержанки. Это личное дело пана. Пану же тоже надо... Но они знали свое место и не навязывали себя обществу. А здесь, пожалуйста, врывается такая в комнаты, как у себя дома. Смеялись вокруг все, кроме Димбовского, который устремил взор куда-то вдаль. Неизвестно, то ли полный печальных дум и огорчений, то ли погруженный в сон о Польше, а потому ничего не видевший и не слышавший. Пан Станислав Богу что же не смеялся. Ах ты, сука, как взревел он на удивление складно. Ведьма, блудница Вавилонская, ты снова явилась, чтобы опутать все травой. И как начал проклинать, ругаться и размахивать тростью, предназначенной для ленивой прислуги, казалось, что никакой паралич не помешает пану Станиславу встать и избить мальву. Пан Станислав, довольно, довольно, оставьте, позора сыну не делать. Пан Рэй, как давний друг семьи, чувствовал себя обязанным успокоить старика. Он не мой сын, он славный парень и хорошо обо мне заботится, но он не мой сын, не Викторин. Есновельможные остолбенели. А где же тогда викторин? Спросил Доминик спокойно. Да в колодках он. Под дождем мокнет. Рэй, Прек и Дембовский слегка оживились, смущенные этим происшествием. Мальва же все еще стояла на пороге гостиной с насмешливой улыбкой на тонких губах. Викторин, красный, как рак, приказал Лакею Самуилу отвести нестора Рода на покой. Богуш старший еще долго орал за пределами гостиной. Эх, две вещи на свете Господу не удались. Старость и зубы. Многозначительно произнес Доминик Рей. Нас всех это ждет. «Меня раньше всех, потому что я самый старший», добавил Францишек к Саверий при помощи жестов и снова поднял бокал, потому что выпить он и любил, и умел. «Надеюсь, мы дождемся свободной Польши, прежде чем старость нам мысли затуманит». «Будем надеяться», — кивнул Рэй. Болтали и пили допоздна. Викторин, обнимая сидящую у него на коленях Мальву, мало говорил, но много думал. В гостиной сделалось душно и жарко. Всевозможные настойки горячили кровь. Мальва пила наравне с мужчинами и быстро опьянела. Румянец разлился по ее лицу и декольте. И пан Викторин вывел ее, чтобы она не наделала сраму, так как она уже начала теребить кружева и пуговки на ночной рубашке. Едва они оказались в спальне, как она прильнула к нему, обила ногами, пилась в его губы, вся пышущая, жаром и липкая. «Сделай со мной все, что захочешь», — от ее дыхания пахнуло водкой. И Викторин сделал, потому что у него уже давно были определенные желания, о которых он стеснялся говорить. А так как он и сам был очень сильно пьян, то все закончилось слишком быстро, оставив место удовлетворения чувства легкого стыда. Но у пана Богуши не было ни сил, ни времени обдумать это. Сон пронесся у него над головой и накинулся, как хищная птица. А когда он проснулся утром с пересохшим горлом и пульсирующими висками, мальва рядом не оказалась. Только постельное белье и ковер у кровати были осыпаны свежими цветами. Цветами мальвы. Хотя ноябрь подходил к концу. Пан Богуш искал, искал долго, но никто в поместье не помнил девушку с волосами цвета воды. Ни слуги, ни господа. Ни Дембовский, ни Рэй, ни Прек. Один голос, утверждавший, будто накануне вечером Викторин быстро напился и заснул задолго до полуночи, а пана Станислава Викторин боялся спрашивать, опасаясь, что может услышать правду. Он так никогда больше и не нашел следов Мальвы. Ни в этом мире, ни в грядущем. Возможно, она снова ушла на зиму в подземный мир. Но этот мир уже давно был для викторина закрыт, и викторин больше никогда не спускался к змеям.